Вы ее совсем напугали, укоризненно сказал я, когда новенький о мобилёркин лех скрылся за поворотом, и мы остались одни. Я и не думал её пугать. Джуфин строго посмотрел на меня, потом насмешливо поднял брови. Неужели ты полагаешь, будто среди моих многочисленных скверных привычек есть привычка запугивать юных барышень? Но сам посуди, я должен был как-то дать ей понять, что ожидание будет долгим. А оно будет долгим. Одно из моих сердец обречённо бухнулось в грудную клетку, второе оказалось более равнодушным, а посему могло позволить себе роскошь работать без перебоев. Я немного помолчал и вопросительно посмотрел на Жуфина. Всё настолько плохо? Настолько это насколько? Ихидно сощурился он. В каких именно цифрах ты обычно определяешь для себя степень паршивости происходящего? Я только растерянно покачал головой. У меня не нашлось ни одного достойного ответа на его дикий вопрос. "Идём в гостиную, Макс", предложил Джуфин. "Я тебе кое-что расскажу и даже кое-что покажу, если повезёт". В гостиной он усадил меня на пол, в нескольких шагах от неподвижного мелифара. Уселся рядом, скрестив ноги, и неторопливо заговорил. "Дело действительно в этой грешной штуке, которую парень держит в руке. Тут ты всё правильно понял. И она действительно была сделана в куманском халифате. Да здравствует волшебный нос нашего сера Номинориха!" А теперь попробуй посмотреть на эту игрушку так, как я учил тебя смотреть на вещи, когда хочешь, чтобы они поведали тебе о событиях, которые происходили в их присутствии. Ты ещё не забыл, как это делается? Вы, наверное, не поверите, но я даже тренируюсь время от времени. Конечно, я разгильдяй, лентяй и вообще великовозрастный балбес, но фокусы, которым вы меня успели научить, до сих пор кажутся мне настоящими чудесами. А кто я такой, чтобы оставаться равнодушным к собственному умению совершать чудеса? Да, я всё время забываю, что для тебя это пока скорее увлекательная игра, чем обычная работа, согласился Джуфин. Тем лучше. Ну давай, сэр чудотворец, попробуй узнать, о чём способна поведать эта грешная куманская безделушка. Я послушно уставился на маленький предмет, зажатый в руке Мелифара. Сосредоточиться оказалось непросто. Труднее всего было заставить себя видеть только тусклый блеск синеватого металла и не обращать никакого внимания на вцепившиеся в коробочку человеческие пальцы. Но через несколько минут мне все-таки удалось увидеть теплое малиновое сияние, исходящее от этой странной вещицы. Она не желала открывать мне свое прошлое. Никаких смутных видений, никаких чужих голосов не было и в помине. Только теплое малиновое сияние. Я смотрел не в силах отвести глаз. Оно подарило мне ни с чем не сравнимый сладкий покой. И еще более сладкую уверенность, что меня бесконечно любят какие-то невероятные могущественные существа, в чьих руках сосредоточены все кончики невидимых нитей, из которых соткана Вселенная. В тот момент мне казалось, что эти непостижимые существа, в которых нет ничего человеческого, действительно любят меня самой обыкновенной человеческой любовью. Просто жить без меня не могут и на все готовы, чтобы доставить мне удовольствие». Чувство меня привел довольно увесистый подзатыльник. Я возмущенно взвыл, не так от боли, как от страха, и вскочил на ноги, собираясь дорого продать свою единственную и неповторимую жизнь. Впрочем, стоило мне увидеть перед собой смеющуюся физиономию сэра Джуффина, и способность соображать вернулась ко мне как миленькая. «Вы так долго мечтали, как следует, огреть меня по башке, и вот, наконец-то, нашелся хороший предлог, да?» Я рассмеялся от неописуемого облегчения. «Все-таки одно удовольствие иметь с тобой дело, парень». "Это будет", сказал Джуфин. "Что бы с тобой ни стряслось, ты возвращаешься к жизни не только быстро, но и весело. Такой способности можно только позавидовать". "Вы так думаете?" рассеянно переспросил я, потирая ушибленный затылок. "Ну, значит, действительно можно". "Тебе часом не тянет поведать усталому старику о своих неземных ощущениях?" осведомился Джуфин. "Если я правильно понимаю, тебе удалось вкусить сладких грёз грави, совсем микроскопическую порцию, разумеется, но всё-таки" Сладких грёз чего? Грави, повторил он. Это вещь называется грави. Видишь ли, я знаю, что это за штуковина. Не слишком хорошо, но всё-таки знаю. Правители куманского халифата давным-давно завели себе дивную традицию посылать такие сувениры в подарок своим бывшим любимцам, которых по какой-то причине следует лишить жизни. Там это расценивается как великая милость, поскольку гравий дарит своему обладателю так называемые сладкие грёзы, которые могут продолжаться довольно долго, пока грезищий не умрёт от истощения. Но человека, припавшего к этому источнику наслаждений, с самого начала можно считать мёртвым. Одним словом, бедняги мелифара сейчас действительно очень хорошо. И ты имеешь шанс вообразить, как замечательно он себя чувствует. Кстати, ты так и не рассказал мне о собственных ощущениях. Не то чтобы это имело принципиальное значение, просто мне ужасно интересно. В вашем сердце снова проснулась любопытная горная лисичка Чиффа? лукаво спросил я. "Ога", подтвердил Жуфин. "Впрочем, она никогда и не засыпала по-настоящему. Так что давай, выкладывай". "На самом деле, тут и выкладывать-то особенно нечего. Мне было очень тепло и очень спокойно, как никогда в жизни". И еще мне показалось, что в меня по уши влюблены некие загадочные и непостижимые силы. Влюблены — это еще слабо сказано. Я был уверен, что они меня просто обожают. Я вдруг почувствовал, что краснею. «Глупо, да?» — упавшим голосом закончил я. «Да уж, ни гениальностью, ни тем более оригинальностью здесь и не пахнет», — фыркнул Джуффин. Потом покачал головой, насмешливо и, как мне показалось, укоризненно. В этом ты ужасно похож на всё остальное человечество, мальчик. Кто бы мог подумать? Все мы рождаемся и умираем с одной и той же невысказанной просьбой на губах: любите меня, пожалуйста, как можно сильнее. Джуфин скорчил такую смешную жалобную рожу, что я не удержался от улыбки. Он и сам рассмеялся, а потом задумчиво уставился куда-то вдаль. На этот раз его молчание порядком затянулось. На самом деле, всё это дерьмо, неожиданно резко заключил он. В обычайных поисках этой дурацкой несбыточной любви к себе мы проходим мимо великолепных вещей, которые вполне могли бы сбыться, в том числе мимо настоящих чудес. Но нам не до них. Мы слишком заняты поиском тех, кто нас оценит и полюбит. Ладно, не будем отвлекаться. В общем-то, я был почти уверен, что гравит дарит своей жертве нечто в таком роде, но хотел удостовериться. Вопрос в том, как мы можем вырвать нашего мелифера из смертельных объятий этого неземного наслаждения? А это возможно? С надеждой спросил я. В общем-то да. Как только он расстанется со своим куманским сокровищем, нам представится дивная возможность снова наслаждаться в меру утомительным обществом старого доброго сэра Мелифара. Беда в том, что избавить парня от этой штуки можно только отрубив ему руку. Насколько мне известно, это единственный способ разлучить его с дренной куманской игрушкой, но мне не хотелось бы так с ним поступать. Охотно верю Я поёжился и невольно уставился на собственные запястья. Сейчас они казались мне тонкими и беззащитными. Но если вы сами говорите, что это единственный выход, в конце концов такой парень, как наш Мелифара, и с одной рукой дорогого стоит. Лучше быть одноруким, чем мёртвым, разве не так? Может быть и так, но во-первых, у меня есть некоторые основания надеяться, что выход всё-таки не единственный. А во-вторых, видишь ли, Макс, руки слишком важная вещь для таких ребят, как мы. Для того, чтобы заниматься истинной магией, человеку по зарез необходимо иметь в своём распоряжении обе руки. На границе тёмной стороны однорукий страж будет беспомощен, как новорождённый с рычагом амобилера. Да и не только там, так же всё устроено. Получается, отрубив руку мелифара, я навсегда лишу его доступа к чудесам, без которых он уже не может обходиться. Ты сам однажды пережил подобный кошмар. когда проснулся у себя дома и решил, что твоя удивительная жизнь в Ехе была всего лишь чудесным сном. Так что уж ты-то можешь понять, чем это пахнет. И что он будет делать, скажи мне на милость? Проживёт ещё 200 лет в качестве почётного обладателя королевской пенсии в обществе любящей жены Заведет пару-тройку смышленых детишек? Будет целеустремленно протирать свою скабу во всех столичных трактирах и время от времени наведываться в дом у моста, чтобы повидаться со старыми приятелями, по уши увязшими в чудесах, которые навсегда от него отвернулись? Тебе не кажется, что это как-то уж слишком? Если бы мы спросили самого Мелифара, он наверняка ответил бы, что легче умереть, как любят твердить наши храбрые арварогские приятели. «Ваша правда», — удрученно согласился я. Но я не знал, что руки это так важно. Ты всегда это знал, сурово сказал Джуфин. Просто ты не даёшь себе труда вспомнить, как панически боялся в детстве режущих предметов, и как в гораздо более зрелом возрасте инстинктивно прятал кисти рук во всех по-настоящему опасных ситуациях. Ты же даже драться из-за этого так толком и не научился. Видишь ли, все по-настоящему важные вещи мы всегда знаем с самого начала, но редко признаёмся себе в том, что мы знаем. Ладно, У тебя ещё будет возможность переварить эту полезную информацию и понять, что я прав. А сейчас меня больше всего интересует, какого рода дело с эрмангами лефара поручил своему младшему сыну. Велиж ли мальчик? От любого нововжденья можно избавиться, не калеча своё тело. Это один из основополагающих законов природы. Осталось только найти хорошее противоядие от куманской шкатулки грави и её сладких грёз. И я не удивлюсь, если противоядие обнаружится в том же месте, откуда появилась сама шкатулка. Но Минорих уже пошёл по её запаху, сообщил я. Его сопровождает Кофа. Это обнадеживает, правда? Правда, улыбнулся шеф. Между прочим, Кофа прислал мне зов всего несколько минут назад. Говорит, что их занесло в порт, как и следовало ожидать. Теперь ребята производят обыск на борту сладкой тучи. Можешь себе представить? Именно так и называется единственное судно из Куманского халифата, которое в настоящий момент имеет честь полоскать свою корму в водах Хурона. Ты молодец, что сразу отправил их по этому следу. А теперь я всё-таки пообщаюсь с мангой. Чем больше ниток мы надёргиваем из этого грешного клубка, тем лучше. Джуфин умолк на несколько минут, вступил в переговоры с сером Манга Милифара. И что же он вам рассказал? Нетерпеливо спросил я, когда понял, что их безмолвный диалог завершился. Ну уж нет. Пусть манга сам пересказывает тебе эту историю. Надо же вам вести светскую беседу, пока будете добираться до Ехо. Тебе придётся поработать возницей, сэр Макс. Можешь считать, что я тебя временно разжаловал. Съездишь за сэром Мангой и привезёшь его в Ехо. Своими силами он будет добираться сюда до поздней ночи, а долгое ожидание не в моих привычках, сам знаешь. Только не угроби старика по дороге, ладно? Хватит семейству Мелифара и того, что их младшенький пускает слюни над этой куманской отравой. Можно подумать, что я каждый день кого-нибудь гроблю, проворчал я. А ведь такое случилось всего один раз, да и то мой угоробленный оказался похитителем людей, убийцей да ещё и канибалом в придачу. Твоя правда, согласился Джуфин. Просто я вдруг понял, что почему-то говорю тебе слишком мало гадостей, а уважающие себя начальники должны ежедневно обижать своих подчинённых. Это же основной закон природы. «Тебе самому так не кажется?» «Не знаю», — улыбнулся я. «Я же не начальник, а простой, скромный, варварский царек. Куда уж мне до этих ваших премудростей?» «Ладно, поезжай за сэром Мангой», — вздохнул Джуффин. «Я слышал фантастическую легенду, что однажды ты добрался до их поместья за полчаса. Это правда?» «В Раке», — честно сказал я. «За сорок минут». «Тоже неплохо», — Джуффин удивленно покачал головой. «Даже не верится, честно говоря». Хочешь сказать, что ты можешь привести сэр Мангу часа через полтора? Я ничего не хочу сказать. Я просто собираюсь это сделать. Можете считать, что это чудо я совершу в рамках рекламной кампании, посвящённой целенаправленным поискам всеобщей неземной любви ко мне, единственному и неповторимому. Кстати, наверное, так оно и есть, к сожалению. Да уж, не без этого, фыркнул Жуфин. Знаешь, сэр Макс, Иногда меня просто убивает твоя обаятельная манера ругать себя самостоятельно, вместо того, чтобы предоставить эту приятную возможность собеседнику. Дурная привычка, Саш. Просто мне слишком долго приходилось полагаться исключительно на собственные силы. Ладно уж, брысь отсюда, умник, вздохнул мой шеф. Хватит топтаться на пороге. Иди, совершай своё грешное чудо. Если через полтора часа Сэр Манга будет сидеть в моём кабинете, я не откушу тебе голову. Так и быть. Спасибо, господин почтеннейший начальник. Забормотал я опять к выходу. Так мило с вашей стороны. На этот раз Я постарался превзойти даже собственные представления о быстрой езде. Так что поездка до ворот фамильного поместья Мелифара оказалась еще менее продолжительной, чем я смел надеяться. Я действительно добрался туда всего за полчаса. Самому не верилось. Сэр Манго Мелифара, великий путешественник и автор знаменитой восьмитомной энциклопедии мира, которая до сих пор остается моей любимой книгой, правда не настольной, а скорее уж под подушковой, ждал меня, сидя в устланном коврами подобии шезлонга на террасе своего огромного дома. Хороший день, Макс, приветливо улыбнулся он. Серджу Финхали только что прислал мне зов и сообщил, что вы приедете через несколько минут. Но это случилось даже раньше, чем он предполагал. Я видел, как ваше мобиле приближался к воротам, и, честно говоря, содрогнулся. Это было больше похоже на пляску рихнувшихся демонов на краю красной пустыни х мира, чем на вдохновенное транспортное средство. Кажется, вы собираетесь подарить мне самое захватывающее приключение в моей жизни. вам понравится, сэр Манга, пообещал я. Во всяком случае, ваш младший сын всегда был в восторге от наших совместных поездок, а ведь вы, кажется, похожи. Да нет, не очень. Вообще-то парень пошёл в деда, магистра Фило Мелифара. По сравнению с ними обоими я вполне могу считаться образцом рассудительности и осторожности, несмотря на все мои безумные кругосветные странствия. Сэр Манга покинул свой удобный шезлонг и приблизился к абориге. Обречённо пожал плечами и уселся на переднее сиденье, аккуратно уложив на коленях свою длиннющую рыжую косу. У него было отчаянное лицо человека, решившего отдать жизнь во имя какой-нибудь красивой глупости. Первые несколько минут нашего путешествия прошли в полном молчании. Сэр Манга обеими руками держался за сиденье и изумлённо взирал на стремительно летящие навстречу нам деревья. "Это какая-нибудь запретная магия, Макс?" наконец спросил он. "Да нет, Никакой магии ни запретной, ни даже дозволенной. Просто удачное сочетание моей привычки выпендриваться по любому поводу и моей любви к большим скоростям. Вам нравится? Не знаю. Во всяком случае, это не так страшно, как кажется со стороны, нерешительно сказал он. Сэр Манга, вежливо начал я. Если вы уже немного освоились с моей манерой управлять автомобилем, в общем, сэр Джуфин обещал, что по дороге вы расскажете мне о деле, которое поручили уладить вашему сыну. Считается, что я тоже должен быть в курсе, или вам не хочется ещё раз пускаться в объяснения? Да нет, почему? Он пожал плечами. Честно говоря, я повёл себя как последний идиот. Далась мне эта история с куманским кораблём. Значит, ваше поручение действительно было связано с кораблём из куманского халифата? Да ещё бы. Дело в том, что дюжину дней назад к нам приехал погостить анчифа. Гроза моря капитанов, весело уточнил я. Вот именно, вздохнул Сарманга. К сожалению, парень не божает рассказывать мне о своих подвигах. Ему до сих пор кажется, что он может меня чем-нибудь удивить. На сей раз мой великолепный сын решил потрясти моё воображение подробным изложением своей героической битвы с куманским фафуном и между делом сообщил мне, что судно называлось "Сладкая туча", смешное название. И вдруг я узнаю, что эта самая "Сладкая туча" пришла в еха Мне показалось, что в воздухе запахло кислятиной. Куманцы наверняка не забыли, как называлось «шикка» их обидчиков. А въеха любой портовый нищий знает, что «фила» принадлежит сэру Анчифи Мелефара. Плохо быть знаменитостью. Шутки шутками, но я вдруг понял, что у Анчифа могут быть серьезные неприятности. Я люблю позубоскалить по поводу экзотической профессии моего среднего сына, но это отнюдь не значит, что пиратство поощряется законами Соединенного Королевства». в случае чего, Анчиф и слетит пара Дьюжин ле в каторжные тюрьмы Нунда. Это как минимум. И я попросил единственного члена нашей семьи, по долгу службы ошивающегося в столице, выбраться в порт, встретиться с капитаном Сладкой тучи и замять это грешное происшествие, придумать что-нибудь. Например, сказать, что наш Анчиф сошёл с ума и возомнил себя пиратом, но мы дескать уже передали его в руки знахарей. Кроме того, я собирался предложить этому капитану денег Просить не требуется ли ему какие-нибудь особые услуги? При моих связях я мог бы сделать для него почти всё, что угодно. Я был почти уверен в успехе переговоров. Со слов Анчифа я знал, что они почти не ограбили куманцев, а просто повеселились, как следует. Это вполне в стиле моего сына. Во-первых, вряд ли им действительно руководит жажда наживы, а во-вторых, на его крошечную шику никогда в жизни не поместилась бы содержимая трюмов куманского фафуна. «Правда, с другой стороны, я мог ручаться, что дело, как всегда, не обошлось без оскорбительных выходок. У моего среднего сына еще более своеобразное чувство юмора, чем у младшего». «А что, это возможно?» – невольно улыбнулся я. «Можете мне поверить, Макс, в нашей семье возможно еще и не такое. Поэтому я, конечно, предполагал, что куманцы очень сердиты на Анчифу. Но я хорошо знаю жителей Куманского халифата, благо прожил там почти два года». Для этих мудрых ребят оскорблённая гордость товар не хуже прочих, при удобном стечении обстоятельств, конечно. Так что я не сомневался, что моему младшему сыну удастся заключить с ними сделку, устраивающую всех. Да вот не удалось. Теперь я понимаю, что Анчифна напоролся на какого-нибудь героя из клана потомственных стражей Красной пустыни. В отличие от своих практичных соотечественников, эти ребята придают большое значение таким условностям, как честь, достоинство, кровная месть и прочая романтическая фигня в таком духе. Кто бы мог подумать, что гордые стражи Красной пустыни время от времени суют свои курносые носы в чужие моря? А вы знаете, что это за штука, которую они подсунули Мелифара, спросил я. Джуфин говорит, что это дрень называется гравий. Знаю, сэр Манга помрачнел. Я как раз крупный специалист в этой области, единственный на всё Соединённое королевство. Собственно говоря, именно поэтому вы сейчас везёте меня в Ехо. Есть небольшая надежда, что моему невезучему сыну досталась шкатулка гравия, изготовленная каким-нибудь уандукским кустарём. В таком случае я сам смогу отнять у него эту игрушку. Много лет назад один старый фокусник из Красной пустыни передал мне своё искусство. Это была забавная история, Макс. Типа из стеной джентльмен очень плохо видел и случайно принял меня за своего старшего сына, моего родственника и хорошего приятеля. Тот как-то раз одолжил мне кое-что из своего гардероба, поскольку мой костюм пострадал в стычке с какими-то крикучими дикарями. Таких красавчиков на окраине Красной пустыни Хмира пруд-пруди. Старик увидел знакомое сочетание цветов, подошёл ко мне и спросил: "Каким был твой день, сынок?" А согласно обычаям стражи этих грешных багровых песков, всякое сказанное вслух слово обладает силой закона. Назвав меня сыном, старик был обязан относиться ко мне как к сыну, по крайней мере, хоть как-то подкрепить свои слова делом. Поэтому он передал мне часть своих обширных знаний, всё, что, по его мнению, могло пригодиться невежественному чужеземцу, которого лихим ветром занесло в самое сердце Вандука. С тех пор я неплохо разбираюсь в основах древне-уандукской магии. Страшненькая наука, доложил я вам, хотя довольно примитивная, конечно. А если эта шкатулка изготовлена не кустарём, а настоящим мастером, осторожно спросил я. «У нас есть хоть какой-нибудь шанс на благополучный исход дела?» «Есть?» – кивнул сэр Манга. «Но для этого понадобится очень много времени и еще больше удачи. Семья куманских владык владеет древним секретом Грави. Известен случай, когда халиф Нубу-Любу Ницуан Махифа послал шкатулку Грави одному из своих провинившихся любимцев». А потом вдруг передумал. Явился в дом несчастного, чьи домочадцы уже надели траур и, собственноручно, отобрал у него этот источник смертельного наслаждения. Смотрите-ка, мы уже в ЕХА. Ага. Так что, сэр Манго, дело не так уж безнадежно? Не безнадежно. Но я не думаю, что наш шанс можно разглядеть без хорошей лупы. Вырвать секрет Грави из лап халифа Нубу-Любу-Ницу-Анафии? Как вы себе это представляете? Хотел бы я знать. «Это уже дело десятое», – легкомысленно отмахнулся я. «Сэр Джуффин что-нибудь придумает. Не может быть, чтобы мы и не выкрутились». «Да ведь вы сами тоже не очень-то в этом сомневаетесь, верно? Честно говоря, я не раз видел вас в куда более радужном настроении, чем сегодня, но на человека, сраженного горем, вы все равно не очень-то похожи». «Мало ли, как я выгляжу», – пожал плечами сэр Манго. «Разумеется, я надеюсь, что эта история закончится так же хорошо, как прочие скверные истории, в которые влипал мой младший сын. К тому же мои стенания ему не помогут». Я с удовольствием изобразил бы на своем лице выражение неизбывной скорби, если бы от этого была хоть какая-нибудь польза. Между прочим, парень сам выбрал себе такую судьбу. Что вы имеете в виду? Его работу в тайном сыске? Но ведь на этот раз неприятности не были непосредственно связаны с его служебными делами. Да ни при чем тут его служба. Я имею в виду нечто совсем другое. Перед самым его рождением моя жена пригласила в гости сэра Рогра Жииля, якобы поболтать за кружкой камеры. Впрочем, ему с самого начала было совершенно ясно, что она рассчитывает на бесплатную, но квалифицированную астрологическую консультацию. «Всем отлично известно, что сэр Рогра так влюблен в свое хобби, что готов раздавать полезные советы направо и налево». Я вспомнил, как сэр Рогра с энтузиазмом предлагал составить мой гороскоп в первый же вечер нашего знакомства и с улыбкой кивнул. «Сэр Рогра сказал, что будет прекрасно, если мальчик родится во второй лунный день». Он объяснил, что жизнь мужчин, родившихся в первый лунный день, слишком часто подвергается опасности. Вот если бы мы ждали девочку, первый лунный день, дескать, был бы самым удачным днём для её рождения. Одним словом, сэр Рогра проконсультировал мою супругу, и она твёрдо решила дождаться второго лунного дня. В её распоряжении имелось чуть ли не дюжина лучших знахарок из Еха. Так что родить сына в нужный день было, как ей казалось, проще простого. Но этот упорный мальчишка обманул всех и всё-таки родился раньше, чем следовало, всего за несколько минут до начала нового дня. Очень на него похоже, невольно улыбнулся я. Теперь понятно, почему он такой шустрый.